Глава восьмая. Нелёгкое решение. До реки добирались почти два дня. Я старалась избегать поселений, обходила небольшие городки. Спасибо Тергере, в еде мы с Ланой не нуждались. К вечеру следующего дня достигли родника и прилично спустились вниз вытекающей из него небольшой реки, за которой находился сам Врием. И нужная нам Академия. Ночь решили провести опять на дереве. Им бессменно оказался дуб. Видимо, герцогство идеально подходило дубовым рощам по климату. Пока котелок с последним запасом солонины и пшеничной крупы весело побулькивал у корней исполинского дуба, я открыла уже вторую книгу. Первая история была прочитана вечером предыдущего дня. Лана тогда валялась без сил, а я, превозмогая усталость, полночи упорно изучала реалии нового мира, прислушиваясь к звукам и настороженно подсвечивая себе артефактом. Искала материал преимущественно по герцогству, но и общую информацию не пролистывала, запоминая всё, насколько это вообще возможно. Однако именно на второй книге, которая называлась «Пространственная магия Эстона», Я избавилась от всех стеклянно-розовых приспособлений, именуемых в нашем социуме розовыми очками, и заодно терзаний по поводу своего возвращения. В книге упоминалось о подселенцах. У меня даже руки затряслись. Жажда знаний никогда не была настолько сильной. Под конец главы я выдохнула. Возвращения не будет, я останусь тут. На самом деле выход был. Так трактовал источник, автор книги Даррек левей Маг-учёный рассказывал о двух экспериментах, слегка очокнутых своих коллег-профессоров, проводивших испытания над драконами и оборотнями, пойманными в те времена, когда на истине ещё гремели войны между материками. То есть почти тысячу лет назад. Впрочем, это неважно. Я другое выяснила. Истерзанные пленники спустили дух. Но не прошло секунды, как они пришли в себя. Дальше много говорилось о научной стороне, о замерах фона, бионике, о которой я вообще ничего не поняла, и многом другом. Но главное, дракон и оборотень не имели ипостасей, оказались пустыми. Только их кровь была необычайна. Она имела силу магии без резерва. Именно так учёные поняли, что в теле пленников очнулись уже другие люди. А те, в свою очередь, утверждали, что попали из другого мира. Упоминались в книге самолёты, поезда, железные дороги. В общем, левей забрал пленников себе, поверив. Стал изучать кровь. Потом он подружился, даже захотел помочь им, чтобы вернуться в их мир. Так получилось, что девушка, которая оборотница, влюбилась в Дерека. Она осталась. Но дракон не отказался от попыток. Его дома ждал кто-то очень любимый. Судя по написанному, был разработан целый пространственный ритуал на крови. Все разработки были экспериментальными, однако дракона это не остановило. Решение я приняла именно из-за результатов описанного опыта. Не знаю уж, откуда Левей так уверен, что эксперимент удался, но после ритуала тело дракона умерло. Чужой дух ушёл и больше ничего оболочку не держала. Оставшаяся на эсте счастливая парочка решила себе, что всё получилось. Когда ты счастлив, думаешь, что все вокруг такие же счастливы, это понятно. Но я поняла, что не могу так поступить с Ланой, не могу её бросить. Даже если всё получится, я не буду счастлива. На земле родня без меня не пропадёт. Девочки мои пристроенные и самостоятельные. Милаша заорканила Гарика, Светуля Тошика своего в бараний рог вот-вот скрутит. Всё у девочек будет хорошо. Ладно же. За три дня и две ночи, что мы провели вместе, девочка стала мне родной. Такая доверчивая, бойкая и добрая. И у неё совсем никого нет. Я ни за что не пойду на этот ритуал, прошептала я зло, захлопывая книгу. Верина сонно пробормотала Лана, вырубившись без ужина на моих коленях. Совсем я загоняла девочку с этим побегом. Но останавливаться нельзя. Я за загривком чувствовала, что нас скоро нагонят. Была б моя воля, я и ночью убежала бы. Спи, веснушка!» любя погладила девочку по гудрявым бронзовым волосам и отложила книгу в сторону. Спи, пока ужин готовится. Потом полезем на дерево. «А завтра у нас небольшой заплыв». «Я проверила артефактом воду. Хищных рыб нет. Мелководие. Глубина в некоторых местах не больше двух метров. Правда, плыть все двести. Но мы же справимся». «Справимся, Верин». Девочка сонно вздохнула, не замечая даже, как привязывает меня к себе ещё больше своими признаниями. «С тобой мне ничего не страшно, сестра». «Я даже в море прыгнула бы за тобой, если бы ты только сказала». Сердце перестало истошно колотиться в груди минут через десять, успокаиваясь, когда девочка уснула глубоким сном. «Нет, я не подведу её». Я осторожно выбралась и стащила кашу с огня. Поела, а оставшиеся из котелка месива остудила и разложила по контейнерам. Будущее было слишком туманным, К такому надо всегда тщательно готовиться, чтобы не погореть на мелочах. Я потушила огонь, засыпала пепел землёй, чтобы ничего не выдавало нашего присутствия, сложила вещи в мешок, помогла бормочущей Соне забраться на самый верх раскидистого дуба и уже там связала нас крепкой верёвкой. Заснула нескоро. Слёзы смирения мешали. Как бы твёрдо не было моё решение, А с прошлым оказалось не так-то просто. Я тихо прорыдала до самого рассвета, обнимая ствол дерева. Задремала с первыми лучами солнца. Разбудила меня улыбающаяся Лана. вирин вот же ты дрыхнешь!» Я крепко обняла уже развязавшуюся шутницу и поцеловала её в курносый носик. «Доброе утро, малышка! Готова к водным процедурам?» Солнце вчера так полило думаю, сейчас вода как парное молоко. Правда? Ну, так должно быть. Откуда тебе знать? В землях твоего отца нет рек, одно озерцо. Но на него нас никогда не пускали. Читала. Я подмигнула девочке, не тушуясь. Желудок к веснушке жалобно заурчал, вызывая у нас обеих смех. Принято. Сначала лёгкий завтрак. Мы опустошили один из контейнеров прямо на дереве. его в его не, не ела! Не болтай с набитым ртом!» — поучительно протянула я, допивая из аналога нашего термоса чайный сбор. «Мне оставь». «Угу». Завтрак был быстро съеден. «Раздеваемся!» — заключила я, первой спускаясь к реке. Вещи сложила в мешок, крепко его завязала, и первая прыгнула в воду в довольно смешном исподне. Кристально чистая вода демонстрировала дно. Было страшно довериться артефакту, но Лана заверила меня, что они никогда не обманывают. Могут отказаться работать, это да, особенно без подзарядки, но чтобы обманывать? Нет, если показали, значит показали, без сбоев. Температура воды была приятной, как я и обещала. Мы доплыли почти без приключений. Только у самого берега стушевалось. Вдоль реки, за стороны Врема, плотной шеренгой расположились рыбаки.